Чтобы отвязаться от тяжелых грез, Егорушка открыл глаза и стал смотреть на огонь. Отец Христофор и Иван Иванович уже напились чаю и о чем-то говорили шепотом. Первый счастливо улыбался и, по-видимому, никак не мог забыть о том, что взял хорошую пользу на шерсти. Веселила его не столько сама польза, сколько мысль, что, приехав домой, он соберет всю свою большую семью, лукаво подмигнет и...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 Егорушка быстро поднялся и сел. Отец Христофор снял с него сорочку и, пожимаясь, прерывисто дыша, как будто ему самому было щеготно, стал растирать Егорушке грудь. Во имя отца и сына и свята духа, шептал он. Ложись спиной кверху, вот так завтра здоровый будешь. Только вперёд не согрешай. Как огонь горячий. Небось, грозу у дороги были. В дороге Ещё бы не захворать во имя отца и сына и святаго духа. Ещё бы не захворать. Смазавши Егорушку отцовской Христофор надел на него сорочку, укрыл, перекрестил и отошёл. Потом Егорушка видел, как он молился Богу. Вероятно, старик знал наизусть очень много молитв, потому что долго стоял перед образом и шептал. помолившись, он перекрестил окна, дверь, Егорушку, Иван Иванович, лёг без подушки на диванчик и укрылся своим кафтаном. В коридоре часы пробили 10. Егорушка вспомнил, что ещё много времени осталось до утра, в тоске припал глубоком к спинке дивана и уж не старался отделаться от туманных, угнетающих грёз. Но утро наступило гораздо раньше, чем он думал. Ему казалось, что он недолго лежал при павшем бом к спинке дивана. Но когда он открыл глаза, из обоих окон номерка уже тянулись к полу косые солнечные лучи. Отца Христофора Ивана Ивановича не было. И он не был. В номерке было прибрано, светло, уютно и пахло отцом Христофором, который всегда издавал запах кипариса и сухих высильков. Дом он делал из высильков, крапилы и украшений для киотов, отчего и пропах именно скуть. Егорошка поглядел на подушку, на косые лучи на свои сапоги, которые теперь были вычищены и стояли рядышком около дивана. И засмеялся.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 «Ну как здоровье?» «Теперь хорошо», — ответил Егорушка с целуемым руку. «Слава Богу!» «А я из обедни. Ходил со знакомым ключарем повидаться. Звал он меня к себе чай пить, да я не пошел. Не люблю по гостям ходить с позаранку, Бог с ними». Он снял рясу, погладил себя по груди и неспеша развернул сверток. Егорушка увидел жестяночку с зернистой икрой, кусочек былыка и французский хлеб. — Вот шел мимо живорыбной лавки и купил, — сказал отец Христофор. — В Буде не из чего бы раскошствовать. Да подумал, дома болящий, так оно как будто и простительно. А икра хорошая, осетровая. Человек в белой рубахе принес самовар и поднос с посудой. — Кушай, — сказал отец Христофор, намазывая икру на ломтик хлеба и подавая игрушки. — Теперь кушай и гуляй. А настанет время, учиться будешь. — Смотри же...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 «Василий Великий учил математику и философию, и ты учи. Святый Местор писал историю, и ты учи, пиши историю. Со святыми соображайся». Отец Христофор отхребнул из блюдечка, вытер усы и покрутил головой. «Хорошо», — сказал он, — «я по-старинному обучен, много уж забыл, да и тоже вы иначе, чем прочие, и сравнивать даже нельзя».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 «Детей у него своих нету, и он тебе поможет. Не беспокойся!» Он сделал серьезное лицо и зашептал еще тише. «Только ты смотри, Георгий, больше тебя сохрани. Не забывай матери Ивана Ивановича. Почитать мать велит заповедь. А Иван Иванович тебе благодетель и вместо отца. Ежели ты выйдешь в учебу,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 Да вот с Егором ещё забота. Надо его пристроить. Сестра говорила, что тут где-то её подружка живёт. Настасья Петровна. Так вот, может, она его к себе в квартиру возьмёт. Он порылся в своём бумажнике, достал оттуда измятое письмо и прочёл: Малая Нижняя улица, на Спаси Петровне Тскуновой, в собственном доме. Надо бы и сейчас пойти поискать её хлопоты. Скорее после чаю Иван Иванович и Егорошка уж выходили из подворья. Хлопоты, бормотал дядя. Привязался ты ко мне как клепеник. И ну у тебя совсем к богу. К мучениям и добродетельству, да ни одному к сวามу.